Замок, которого нет. Из флорентийцев, что живут богато, иной бы в семи фонте поспешил, где дед его ходил с сумой когда-то. Данте Алигьери. Рай. 16.58-63. Вокруг Чертальдо в долине реки Эльза через каждые пару километров то замок, то церковь, то маленький монастырь, то вилла ренессансная. Фотографии вида в Чертальдо можно найти в PDF в приложении. Падаешь зелёную траву с яркими искрами маков, зажмуриваешься под ярким солнцем и то ли приснились, то ли почудились башни над полем. Эта печальная история началась почти 1000 лет назад. Рассказывают, что в 1700 году в 4 км от Чертальдо находилась небольшая деревня, построенная около обильного источника с очень чистой водой. Его струи фонтанами били из земли. Так и называлось это место – Сумус Фонс. Источник, чьи струи выбиваются из земли. Но в легендах оно навсегда осталось под именем Семифонте – города-замка, который исчез с географических кат более 800 лет назад. Равнина здесь напоминает четырехугольную звезду. С одной стороны поднимаются вдали в башни Сан-Джиминьяну, с другой высоко на холме пламенеют под солнцем стены Чертальду. С третьей только угадывается тяжеловесное присутствие Вольтерры. С четвертой возвышается гребень Вольдера. Именно это место выбрал когда-то давно граф Альберто Дельи Альберти как оптимальную стратегическую позицию для объединения замков Монте-Гросси, Тиньяно, Чертальдо, Котиньяно, Тиминьяно, Сан-Минято и Фукекио для создания оборонительной цепи против экспансии Флоренции. Жители города-замка Семифонте не возражали, а, скорее всего, их просто не спросили. Позиция была более чем стратегическая. С незапамятных времен здесь проходили основные торговые и паломнические пути, знаменитая Вия Франчигена. Все ближайшие местечки, начиная от Вольтеры и заканчивая Тавернелли, Барберино, Сан-Джиминьяно, были связаны с этими дорогами. 300 семей Семифонте богатели – Удачливые торговцы соседствовали с влиятельными воинами. Как писал в средние века в своей книге «Война Семифонте» Мессер Патче да Чертальдо, четверо ворот Семифонте контролировали четыре основных торговых и военных пути. Далеко были видны семь церквей, огромные восьмиугольные башни города. В это время Семифонте был укрепленным городом-замком, где каждая из трехсот семей дала по одному солдату в гарнизон города. Четвёрые ворота вели в крепостной город. Первые с высокой башни Порта Алафонте или Порта Альбаньяно. Совсем рядом находился чистый источник. Входя в ворота, вы оказывались в укреплённом борго со зданиями, садами, огородами, кладбищем. В другом конце города стояли вторые ворота, Дель Борго или Делла Бастия. Третьи ворота Римские были самыми большими, с балконом и мраморными колоннами. Рвы окружали башню, прозванную Башней Львов. С балкона правитель города обращался к народу. Четвёртые ворота Сан-Николо выходили в сторону деревни Вико. Возле них стояла церковь Сан-Николо, отсюда и имя. В центре города находился Герцкский дворец, дома богатых семей города и Рокка, главная башня крепости. Крепнущая власть Флоренции не могла позволить себе существование такого мощного соперника. Хотя семифонты официально хранил нейтралитет и был создан исключительно для обороны, попав в руки сильного врага, он мог стать практически неуязвимым. Союз между Чертальдо Сан-Джиминьяно, Вико, Колле и Барберина превращался во всё большую проблему для Флоренции. Этого Флоренция уже не могла допустить. В 1198 году началась война. Грустно, что к этому моменту граф Альберти предпочёл ретироваться и передал права владения городом Флоренции. Жители Семефонте оказались свободными от каких-либо обязательств, но они выбрали защиту своего города от флорентийцев до последней капли крови. 4 невероятных года шла война между сильной Флоренцией и маленьким Семефонте. Флоренция не простила. В 1202 году город был стёрт с лица земли. Победив флорентийцы не стали захватывать новые владения, а разрушили город до основания. Только груда камней и осталась от Семефонте. С 1202 года город перестал существовать. Шли века, но ни одного здания не появилось посреди чистого поля. Флоренция не допустила возникновения даже маленького посёлка в этих местах. Лишь 400 лет спустя решились прийти сюда снова флорентийцы. В память о давней победе в 1597 году посреди чистого поля каноником Джованни Батиста Ди Джино Динери Капони была построена часовня, посвященная Михаилу Архангелу. Ее второе название – Купола Ди Сандо Нино. Помня, чем были эти земли, великий герцог Фердинандо приказал повторить в небольшой часовне купол великого Брунеллески Флорентийского Дуома, Даже спустя 400 лет Флоренция хотела показать, кто в доме хозяин. Так и называют часовню Дуомо Далины Эйзе. До сих пор парит над тосканскими полями необычный купол Тиха вокруг. Уже в XIX веке рядом с разрушенным городом разрослась деревня Петроньяно, которая раньше состояла из нескольких домов за стенами Семифонте. Востановлены три здания, которые можно было восстановить И дорожный указатель покажет вам оба названия, хотя только широкое поле раскинулось на месте города Замка. И всё же, войдите в рощу, прогуляйтесь по лесу, и неожиданно вы наткнётесь на древние развалины, безмолвно хранящие воспоминания о маленьком и храбром городе, которого испугалась непобедимая Флоренция. До сих пор течёт чистая вода в развалинах старых фонтанов. в ПДФ в приложении вы можете полюбоваться на фото тосканских холмов.